ЦРУ Организация, которая не спит, так сотрудники между собой называют ЦРУ. Круглые сутки в комплексе зданий сотни сотрудников изучают, скрупулезно анализируют информацию, которая истекается к ним. Это и открытые источники по дипломатическим каналам, от сотрудников за рубежом по линии разведки НАТО, от разведывательного управления Министерства обороны, АНБ, ФБР и многих других и, самое главное, от заюрованных агентов во всех странах мира. В 6.30 начальник отдела по России и Европе уже сидел в своем рабочем кабинете. Он ввел пароль на рабочем компьютере и начал посмотреть почту с донесениями, сообщениями, пришедшими за ночь. Вчера он ушел с работы около 10 часов вечера. Но если ушла ночь, то в другом полушарии, который он курировал, был день. Жена ему предлагала, чтобы он пришел на другой график работы. Ночью работает, а днем отсыпается. Одно из условий работы в ЦРУ – универсальность. Не узколобость и узкая направленность, а именно способность анализировать, сопоставлять факты. И этим занимались все от стажера, выпускника фермы, до стареющих сотрудников. Не просто получить информацию, а максимально изучить ее, проверив на вертикальные и горизонтальные связи. Посмотреть, как она укладывается в общую мозаику разведывательной информации мира. То, что могло быть важным, помечалось флажком красного цвета. Также имелись оранжевый, желтый, синий. Нельзя сказать, что вся информация, которая доходила до начальника отдела, была вся помечена красными значками. Но если это происходило, приоритет его внимания сосредоточился на ней. Вот и сейчас дежурные ночью аналитики по России пометили оранжевым цветом сообщение. Он открыл его первую и прочитал текст о сотрудничестве. Дальше шел анализ. Дежурившие ночью связались с англичанами из МИ-6, чтобы те подтвердили факт обращения к ним. Ответ англичан подтвердил, что так оно и было. По отпечаткам пальцев на конверте был установлен английский художник, который в беседе рассказал, при каких обстоятельствах он получил письмо, и о просьбе бросить его в почтовый ящик в Англии. Само письмо он не открывал, описал, передавшего конверт, указал место, дату, время. Проанализировав обстоятельства передачи письма, англичане сочли, что это провокации со стороны местного управления ФСБ и решили не реагировать на него. Начальник отдела хмыкнул. Хорошо живут эти бриты на своем маленьком острове, даже не удосужились прощупать человека, инициативно вышедшего на контакт. Наверное, у них такое количество агентуры у русских, что можно вот так, запросто, отмахнуться. Особенно из региона, где расположены предприятия атомной промышленности, ракетная дивизия. И еще очень многое, что интересует многие разведки НАТО, англичане отмахиваются. Он продолжил чтение. Далее шел анализ указанного электронного почтового ящика на Гугле. Оказалось, что имеется связь с другим электронным почтовым ящиком, созданным несколько лет назад, а также связанным с ним аккаунтом, привязанным к мобильному телефону. Телефон использовал операционную систему Android, продукт Гугла. И вот тут, по мнению ночных аналитиков, начинается самое интересное. Телефон принадлежал Кушакову Роману Анатольевичу, судя по фотографиям, размещенным на русском сайте ВКонтакте майору милиции, проходящему службу в уголовном розыске. При анализе его передвижений, которые зафиксированы службой геолокации Android, рабочее время он проводил в здании управления уголовного розыска, даже этаж указан, правда с небольшой путаницей, то ли второй, то ли третий. Отдельно было выделено, что контактер неоднократно посещал здание местного УФСБ, а также медицинскую часть этого же учреждения. Анализ телефонных номеров установил наличие более двух десятков, где после фамилии и имени стояла пометка ФСБ. Сверив с имеющейся оперативной базой, выяснили, что произошло совпадение по пяти номерам. Они принадлежат штатным офицерам указанного управления ФСБ. Еще более интересным было то, что телефон Кушакова неоднократно бывал у закрытых городах, где располагались объекты атомной промышленности и не просто внутри городов, а на самих атомных объектах и рядом с ними. Таким образом, представляется возможным и необходимым пойти на развитие контакта с инициативником. Прогнав телефонный номер через Global Distribution System, GDS, мировую систему бронирования билетов, используемую крупными авиакомпаниями мира и России, установили, что Кушаков один раз летал в Турцию на отдых, неоднократно по внутренним маршрутам в Москву и Санкт-Петербург. Установлена банковская карта, по которой он оплачивал авиационные билеты. Анализ покупок по карте показал, что ничего запрещенного, компрометирующего не покупал. Покупки самые необходимые, бережливые, мужские, полуфабрикаты, готовые продукты. Обезжиренный йогурт и сметана, кефир, колбаса нежирных сортов, минимум одежды и обуви. Никаких салонов красоты, женских бутиков. На карте всегда остался остаток денег, который накапливался из месяца в месяц. Начальник отдела по России и Европе открыл вкладку поручения и отписал данные сообщения на исполнении двум опытным сотрудникам с комментариями. Считаю контакт перспективным. Также обращаю внимание, что это может быть провокацией со стороны ФСБ. Частично разделяю мнение коллег из МИ-6. Прошу докладывать мне незамедлительно по мере развития вербовки.